Выехали в самом мрачном настроении. Греб поругался с Крисом. Дора была напугана происшествием с караваном. Вдобавок с неба моросил мелкий холодный дождь. Тропа стала скользкой. Все сидели нахохлившись. Может, поэтому заметили встречный отряд, только столкнувшись с ним нос к носу? — Вы поедите с нами, — сказал один из воинов. С вами будет говорить Всемогущий. Войны разъехались, окружая кольцом маленький отряд Греба. Было их человек десять. Кто главный? Властно спросил Греб. Я, ответил один из воинов. Всемогущий приглашает вас в гости. Он хочет с вами говорить. Именно со мной пусть едет сюда. Он говорит со всеми, кого мы встречаем. Он набирает армию и предложит вам вступить в нее, вступить в армию всемогущего, высокая честь для любого воина». После этих слов все десять воинов обнажили мечи и трижды выкрикнули «Слава всемогущему!». Глеб слез с лошака и подошел к командиру. «Ты почему верхом, когда я перед тобой стою?» Молниеносно выхватил свой необычный меч с маленькой овальной гардой и, продолжая движение, не сильным с виду ударом перебил шею лошаку у самых плеч. Голова упала на землю. Из обрубленных жил толчком выплеснулась кровь. Тело мягко завалилось на бок. Все произошло так быстро и неожиданно, что всадник даже не успел вытащить ногу из стремени и теперь тщетно Пытался вытащить ее из-под обезглавленной туши. Дора застыла с открытым ртом. Она знала, как сложно перерубить легким мечом густую гриву. Даже на бойнях редко кому удавалось отрубить голову одним ударом тяжелого мясницкого тесака. А греб уже как ни в чем не бывало возвращался к своему лошаку. «Мири, ты хотела согреться, можешь размяться, но не убивай». — Спасибо, любимый, — весело ответила девушка и соскочила на землю. — Эй, ну что встали? Кто на меня? Давайте все разом. Два меча в ее руках со свистом описывали восьмерки. Один воин спешился и шагнул ей навстречу, выставив перед собой меч. Мири ударила по его клинку с двух сторон, словно в ладоши собиралась хлопнуть. Раздался звон, и клинок воина сломался пополам. Девушка отступила на два шага. «Я сказала, все разом!» «Что я, так и буду с вами по одному возиться?» Воины спешились. Обнажив мечи, окружили Мириам полукругом. «Начали!» — воскликнула девушка и бросилась в атаку. Зазвенели мечи. Кто-то покатился по траве, чей-то меч взлетел высоко в воздух. В следующую секунду... Мириам перебросила через себя воина, и он сбил двух других. Тут же ударом пятки в пах подбросила другого воина в воздух. Бросилась на землю, и два воина столкнулись над ней, выронив мечи, а она, распрямившись как пружина, швырнула их в разные стороны. Спина девушки окрасилась алой кровью. Еще один меч, описав дугу, упал к ногам лошака рукоять все еще сжимала руку, отрубленную у запястья. мирям обхватив воина за талию, раскрутив в полоборота, бросила в другого. Рукоятью меча врезала по зубам третьему. Высоко подпрыгнув, ударила пяткой в грудь четвертого и замерла, широко расставив ноги. Драться больше было не с кем. На ногах осталась она одна. Остальные корчились на земле, рыча, воя и ругаясь. Дура осмотрела поле боя. Двое умирали. Один был проткнут мечом насквозь. У другого разрублена ключица. Один из воинов прижимал к животу обрубок руки. — Я же приказал не убивать. — Почему не послушалась? — обругал девушку греб. — Господин, прости за сранку. ну это не я. Честное слово. Первого вон тот убил, а второго этот дыл да проткнул. Я не виновата. Мириан подошла к командиру, все еще пытавшемуся вытащить ногу из-под мертвого лошака. Намотала хвост на руку и оттащила тушу в сторону. Несколько раз воткнула один из мечей в землю, очищая от крови. Бросила в ножны. — А этому кто руку отрубил, — наседал греб. — Но виновата. Ты же только убивать не велел. Прости, пожалуйста. — Едем, — скомандовал Греб. Мириам вскочила в седло, и маленький отряд проехал мимо ошеломленного воина с обломанным клинком. — Мири, ты не ранена? У тебя спина в крови, — спросил Греб совсем другим голосом, когда место боя исчезло из вида. — Спина цела, на спине не моя кровь. Один гад по руке рубанул. Подальше отъедем, надо будет зашить рану. Мириам показала глубокий порез ниже локтя на левой руке. Греб обеспокоенно осмотрел. — Господин, ты не сердишься на Мире? — спросила Дора. — Конечно, нет, — ответила за него сама Мириам. Это все был спектакль, чтобы запугать солдат. Но солдат очень сильно действует, когда баба целое отделение раскидает. — Господин! — поэтому ты мередраться заставил поэтому поэтому буркнул греб это ее работа будут нас бояться в следующий раз стороной обойдут а нам вокруг орды еще долго контоваться ну и глупо дора надула губы и отвернулась что глупо насторожился греб будут нас бояться из луков издали перебьют черт я об этом не подумал — У нас же много сонных шариков, — осмелела Дора. — А ты, господин, очень нехорошо поступил. Ну, просто очень нехорошо. Так никто никто не делает. — Не умею я так драться, как Мириам. Никто не умеет. Неужели тебе непонятно? — Я не об этом. Ты лошака убил. Лошаков нельзя убивать. Это хуже, чем маленького ребенка убить. — Что? Лучше бы я человека убил? конечно он воин а лошак не виноват он тебе ничего плохого не сделал крис до этого молчавший вдруг резко рассмеялся и также же резко оборвал смех остановились ручья Мириам распаковала в со своими врачебными штучками и греб занялся ее раной дора с интересом наблюдала в обобравании она разбиралась неплохо а кэптон должен знать все Греб намочил салфетку какой-то жидкостью, стер кровь. Намочил другую салфетку, раздвинул края раны и начал грубо орудовать ей прямо в ране. Обильно пошла кровь. Блеснул металл. Греб выдавил в рану густую желеобразную жидкость, которая ослабила кровотечение. Приготовился зашивать. — Стой! — воскликнула Дора. — Там железо внутри, осколок меча это не осколок меча это мои косточки железные грустно усмехнулась Мириам. помнишь я тебе говорила что меня сделали крис подал изогнутую дугой иголку и греб быстро зашил рану смазал чем то сверху перебинтовал руку через два дня заживет в полевых условиях лучше не форсировать процесс погоним все вскочили на лошаков Лишь Дора сидела на прежнем месте с изумленной, застывшей физиономией. «Дора, ты что, не выспалась?»